Глава 11 Берг и Стюарт Остаток дня прошел в разговорах и прогулках. Путешественники бродили по берегам Уиммеры, беседуя и восхищаясь красотой местности. При их приближении журавли пепельного цвета и ибисы уносились с хриплыми криками. Атласная птица пряталась между великолепными стеблями лилейных растений, а зимородки прекращали свою рыбную ловлю. Только более общительные попугаи — радужные маленькие розеллы с пунцовой головкой и желтой грудкой и лори с красно-голубыми оперениями, сидя на верхушках цветущих кометных деревьев, продолжали свою оглушительную болтовню. Так, то, отдыхая на траве у журчащих вод, то, бродя по рощицам мимоз, путешественники до самого заката солнца любовались чудной природой. Ночь, наступившая после коротких сумерек, застигла их в полумиле от лагеря. Они направились к нему, ориентируясь не по полярной звезде, невидимой в южном полушарии, а по созвездию Южного Креста, сверкающего на небосклоне на равном расстоянии от зенита и горизонта. Мистер Олбенет уже накрыл в палатке стол. Все уселись за ужин. Наибольший успех имело рагу из жареных попугаев, ловко подстреленных Вильсоном и искусно приготовленных стюардом. Покончив с ужином, все стали искать предлога подольше не ложиться спать в такую чудесную ночь. Леди Элен к общему удовольствию попросила Паганелли рассказать о путешественниках, исследовавших Австралию. Он уже давно обещал это сделать. Паганель не заставил себя просить. Его слушатели расположились у подножья великолепной Банксии, и вскоре дым сигар поднялся до ее тонувшей в ночном мраке листвы. Географ, полагаясь на свою неистощимую память, начал рассказ. «Друзья мои, вы должны помнить, и майор, вероятно, этого не забыл, имена тех путешественников, о которых я говорил вам на борту Дункана». Из всех, кто стремился добраться до центральной части Австралии, только четырем удалось пройти этот материк с юга на север, или с севера на юг. Берг это сделал в 1860 и 1861 годах, Маккинли в 1861 и 1862 годах, Лансборо в 1862, Стюарт также в 1862 «О Маккинли и Линсборо я упомянул лишь мимоходом. Первый из них прошел от города Аделаида до залива Карпентария, а второй от залива Карпентария до Мельборна. Оба они были посланы австралийскими организациями э, на поиски Берка. Он не возвращался, и ему уже не суждено было вернуться. Бёрк и Стюарт — вот те два исследователя Австралии, о которых я сейчас без дальних представлений начну рассказывать». 20 августа 1860 года Мельбурнское географическое общество отправило экспедицию, во главе которой стоял Роберт О'Хара Берк отставной ирландский офицер, бывший полицейский инспектор в Каслмейне. Его сопровождали 11 человек – Уильям Джон Уиллс, выдающийся молодой топограф, доктор Беклер, ботаник Грей, молодой военнослужащий индийской армии Кинг, затем Ландельс, Браги и несколько сипаев. 25 лошадей и столько же верблюдов везли на себе путешественников. Их багаж и съестные припасы на полтора года. Экспедиция направилась на северное побережье к заливу Карпентария, но предварительно должна была исследовать берега реки Куперскрик. Беспрепятственно, перебравшись через реки Муррей и Дарлинг, экспедиция достигла поселения Мениндия на границе колоний. Здесь выяснилось, что такое большое количество багажа очень обременительно. Это затруднение, да еще несколько резкий характер Берка внесли разлад в отряд. Дело дошло до того, что Ландельс, ведавший верблюдами, отделился от экспедиции и вместе с несколькими погонщиками-индусами вернулся к берегам Дарлинга. Берг продолжал свой путь. Продвигаясь вперед то по великолепным, обильно орошаемым пастбищам, то по каменистым, безводным дорогам, он спустился к реке Куперскрик. 20 ноября после трехмесячного странствия Берг устроил на берегах этой реки свой первый склад провианта. Здесь путешественники на некоторое время задержались в поисках удобного пути на север, пути, пролегающего вблизи воды. С большими трудностями они добрались до пункта, находящегося на полпути между Мельбурном и заливом Карпентария. Они устроили в этом месте сторожевой пост, обнесли его изгородью и дали ему название «Форт Уиллс». Здесь Бёрк разделил свой отряд на две части. Одной группе, возглавляемой Браге, предстояло оставаться во вновь созданном форте в течение трех месяцев, а если хватит провианта, то и дольше, и ожидать возвращения другой. Эта вторая группа состояла из самого Бёрка, Гинга, Грея и Уиллса. Они взяли с собой 6 верблюдов и съестных припасов на 3 месяца, а именно 300 фунтов муки, 50 фунтов риса, 50 фунтов овсяной муки, 100 фунтов сушеного лошадиного мяса, 100 фунтов соленой свинины и сала, а также 30 фунтов сухарей. Взятых продуктов должно было хватить на путешествие в 600 лье в оба конца. И вот эти четверо человек отправились в путь. С трудом перебравшись через каменистую пустыню, они достигли реки Эр-Крик крайней точке, до которой дошел в 1845 году Стюарт. Отсюда, держась как можно ближе к 140-му меридиану, они направились к северу. 7 января они под палящим солнцем пересекли тропик. Их часто морочили обманчивые миражи. Они страдали от жажды, но время от времени их освежали сильные грозы. Кое-где они встречали кочующих туземцев, которые относились к ним довольно радушно. В общем, надо сказать, путь их, не преграждаемый ни озерами, ни большими реками, ни горами, не представлял собой трудностей. 12 января на севере показалось несколько холмов из песчаника, в их числе гора Форбса, а дальше пошли одна за другой гранитные горные цепи. Здесь двигаться вперед стало очень утомительно, животные еле плелись, порой совсем отказываясь идти дальше. «Мы все еще среди горных цепей, наших верблюдов от страха бросают в пот», писал Бёрк в своем путевом дневнике. Однако ж, исследователям благодаря их энергии удалось добраться сначала до берегов реки Тёрнер, а затем и до верхнего течения реки Флиндерс, которую в 1841 году видел Стокс. Неся свои воды в зарослях из пальм и эвкалиптов, Флиндерс впадает в залив Карпентария. Там уже сказывалось множеством болотистых мест близость океана. Один берблюд погиб в болоте, а остальные отказались идти дальше. Кинг и Грей принуждены были оставаться с ними. Берг и Уиллс продолжали вдвоем двигаться к северу, и преодолев трудности, о которых весьма смутно упоминается в дорожном дневнике Берка, они достигли болотистого места, заливаемого морским приливом. Но самого океана они так и не увидели. Произошло это 11 февраля 1861 года. «Значит, этим отважным людям не удалось продвинуться дальше?» спросила леди Элен. «Нет, сударня», — ответил Паганель. «Болотистая почва уходила из-под ног, и им оставалось только попытаться вернуться к своим спутникам, оставшимся в Форде Уиллс. Поистине печальное возвращение. Слабые, изнуренные, едва передвигая ноги, дотащились они до Грея и Кинга». Отсюда экспедиция, спускаясь к югу по уже пройденной дороге, направилась к Куперскрик. Нам неизвестны в точности все перипетии, опасности, муки этого путешествия, ибо в дорожном дневнике нет соответствующих записей, но, несомненно, все это было ужасно. В апреле в долину Куперскрик прибыли только трое. Грей изнемог в пути и скончался. Четыре верблюда погибли. «Однако доберись, путешественники, до Форда Уиллс, где ждал их Браги со своим складом провианта, и они были бы спасены». Они удвоили усилия и брели еще несколько дней. 21 апреля показалась наконец ограда форта. Они входят... И что же? В этот самый день, тщетно прождав пять месяцев, Браги ушел из порта Уиллс. «Ушел!» — воскликнул Роберт. «Да, ушел. По роковой игре случая. И, судя по оставленной браге записки, всего за каких-нибудь семь часов до их появления нечего было и думать догнать его». Несчастные, брошенные на произвол судьбы люди, немного подкрепились оставленными на складе продуктами. Но у них не было средств передвижения, и до реки Дарлинг оставалось еще целых полтора столье. Тут Берку пришла в голову мысль идти к австралийским поселениям, находящимся у подножья горы Хоплес. 60 от форта. И вот, несмотря на то, что Уиллс был против этого плана, трое путешественников пустились в путь. Из двух еще уцелевших верблюдов один утонул в тенистом притоке Куперскрик, а другой был не в силах больше сделать ни шагу. Пришлось прикончить верблюда и питаться его мясом. Вскоре припасы иссякли. Трем несчастным пришлось питаться только нарду, с едобным водяным растением. Отдалиться же от реки они не могли, так как в стороне от нее нет воды. А нести сопас ее они не могли. Хижина, в которой они ночевали, сгорела вместе со всеми дорожными вещами. Они были обречены на гибель. Оставалось лишь умереть. Берг подозвал к себе Кинга и сказал ему, «Мне осталось жить всего несколько часов. Вот мои часы и мой дневник. Когда я умру, вложите в мою правую руку пистолет». «И оставьте меня так, не зарывая». Это было последнее, что сказал Берг. На следующий день в 8 часов утра его не стало. Кинг в страхе и отчаянии бросился искать туземцев. Вернувшись, он застал мертвым и Уилса. Самого Кинга приютили туземцы. У них нашла его в сентябре экспедиция Хоуэта, которая одновременно с экспедициями Линсбор и МакКинли была послана разыскивать Берка. Так из четырех исследователей, предпринявших переход через австралийский материк, уцелел лишь один. Рассказ Паганеля произвел на всех слушателей тяжелое впечатление. Каждый думал о капитане Гранте, который, быть может, подобно Берку и его спутникам, бродил по этому роковому материку. Удалось ли потерпевшим кораблекрушение избежать участи отважных исследователей? Это сопоставление было так естественно, что слезы заблестели на глазах Мэри Грант. «Отец, бедный отец!» – прошептала она. «Мисс Мэри, мисс Мэри!» – воскликнул Джон Манглс. «Чтобы подвергнуться всем этим бедам, нужно углубиться внутрь материка, а капитан Грант, как кинг, попал к туземцам и как кинг будет спасен. Ваш отец никогда не был в таких страшных условиях». «Никогда!» – подтвердил Паганель. «И я еще раз говорю вам, дорогая мисс Мэри, что австралийцы очень гостеприимны». «О, если бы это было так», — промолвила девушка. «Ну, а Стюарт?» — спросил Гленнерман, желая отвлечь своих товарищей от этих грустных мыслей. «Стюарт», — отозвался ученый. «О, ему больше повезло, и имя его внесено и прославлено в аналах австралийской истории». Еще в 1848 году Джон МакДойл Стюарт, ваш соотечественник, друзья мои, начал свои странствия по Австралии, приняв участие в путешествии Стюарта в пустыню, простиравшуюся к северу от Аделаиды. В 1860 году Стюарт, в сопровождении всего двух человек, тщетно пытался проникнуть вглубь Австралии, но он не падал духом. 1 января 1861 года во главе 11 смелых спутников он двинулся в путь с берегов Крик и остановился всего лишь в 60 лье от залива Карпентария. Пересечь весь этот опасный материк он так и не смог из-за недостатка съестных припасов, пришлось вернуться в Адалаиду. Все же Стюарт отважился еще раз попытать счастье и организовал третью экспедицию. На этот раз ему суждено было достигнуть цели, к которой он так пылко стремился. Парламент Южной Австралии поддержал это начинание и постановил выдать Стюарту пособие в 2000 фунтов стерлингов. Стюарт, обладая уже опытом исследователя, принял все меры предосторожности. Друзья его, естественно, испытатель Уотерхаус, Фринг Кэквик, Его бывшие спутники Вудфорд, Олд и другие, всего 10 человек, присоединились к нему. Он взял с собой 20 бурдюков из американской кожи, вместимостью по 7 галлонов каждый. И 5 апреля 1862 года экспедиция в полном составе уже находилась в бассейне ньюкасл кассель За 18 градусом широты, в том самом пункте, дальше которого Стюарт не смог двинуться в прошлый раз. Дальнейший путь экспедиции лежал приблизительно вдоль 131-го меридиана, то есть на 7 градусов отклоняется на запад от маршрута Бёрка. Базой этих новых исследований должен был служить бассейн Ньюкасл-Оттерхаус. Стюарт тщетно старался пройти через густые леса на север и северо-восток. Также не удалось ему достичь на западе реки Виктории. Путь преграждала непроходимые чаще кустарников. Тогда Стюарт решился перенести свой лагерь в другое место, и ему удалось раскинуть его немного севернее среди говеровых болот. Отсюда, идя к востоку, он встретил на своем пути среди равнин, поросших травой, реку Дейли и поднялся по ее течению приблизительно миль на 30. Места становились чудесными, роскошные пастбища обрадовали и обогатили бы любого скваттера. Эвкалипты изумляли своей вышиной. Восхищенный Стюарт продолжал двигаться вперед. Он достиг берегов реки Странгуэйс, притока реки Ропер, открытой Лейхардом. Эти реки несут свои воды среди великолепных пальмовых рощ, достойных детищ этого тропического края. Здесь жили туземные племена. Они радушно приняли исследователей. Отсюда экспедиция направилась к северо-западу, разыскивая среди песчаника и железистых горных пород истоки реки Аделейт. Впадающий в залив Ван Димена. Ее русло проходило по области Арнхемленда, среди пальм, бамбука, сосен и панданусов. Река Аделейт делалась все шире, а берега ее становились болотистыми. Чувствовалась близость моря. Во вторник, 22 июля, Стюарт разбил лагерь среди болот Фрешуаттер. Его продвижение очень затрудняли бесчисленные ручьи, и он решил послать троих из своих спутников на поиски более удобных путей. На следующий день... То огибая непроходимые озера, то увязая в топях, Стюарт выбрался на более высокие места, поросшие травой. Там и здесь виднелись рощицы комедных деревьев и каких-то деревьев с волокнистой корой. Носились стаи ибисов, гусей, совершенно диких водяных птиц. Туземцев не было, только вдалеке виднелись дымки их кочевий. 24 июля, через 9 месяцев после выступления из Адалаиды, Стюарт, желая достигнуть в тот же день берега океана, двинулся на север в 8 часов 20 минут утра. Он проходил по холмистой местности, усеянной железной рудой и обломками горных вулканических пород. Деревья становились ниже, как всегда, на берегу моря. Перед глазами открылась широкая долина с наносной почвой, окаймленная деревцами. Стюарт отчетливо слышал шум прибоя, но ничего не говорил своим спутникам. Они вошли в заросли дикого винограда. Стюарт сделал несколько шагов, и вот он на берегу Индийского океана. «Море! Море!» — закричал изумленный Фринг. Подбежали остальные, и путешественники приветствовали Индийский океан троекратным продолжительным «Ура!». Австралийский материк был пересечен в четвертый раз. Выполняя обещание данное губернатору сэру Ричарду Макдоналлу, Стюарт вступил в море и умыл лицо и руки соленой водой. Вернувшись в долину, он вырезал на столе дерева свои инициалы – ДМДС ⁇ Лагерь раскидывали у ручья. На следующий день Фринг отправился в разведку. Надо было выяснить, можно ли с юго-запада подойти к устью реки Аделейт. Почва оказалась слишком болотистой для лошадей и пришлось отказаться от этого намерения. Тогда Стюарт выбрал на поляне высокое дерево, срубил его нижние ветки, а на верхушке водрузил австралийский флаг. На коре дерева он вырезал следующие слова «Ищи под землей на один фут к югу». И если какой-нибудь путешественник когда-либо разроет землю в указанном месте, то он найдет там в жестяной коробке документ, каждое слово которого врезалось в мою память. «Великое исследование и переход с юга на север Австралии. Исследователи, возглавляемые Джоном Макдауэлом Стюартом, достигли этого места 25 июля 1862 года, перед тем они пересекли всю Австралию от Южного моря до берегов Индийского океана, пройдя через центр материка. Они покинули город Аделаиду 26 октября 1861 года, а последний населенный пункт английских колоний в северном направлении 21 января 1862 года. В память этого счастливого события они выдрузили здесь австралийский флаг с начертанным на нем именем главы экспедиции. Все обстоит благополучно. Боже, храни королеву. За этим следуют подписи Стюарта и его спутников. Так было увековечено это крупное событие, слух о котором пронесся по всему земному шару. — А свиделись ли эти мужественные люди со своими друзьями на юге? — спросила леди Элен. — Да, — ответил Паганель. — До юга добрались все, но чего им это стоило? Больше всех страдал Стюарт. Когда он двинулся обратно в Адалаиду, здоровье его было очень расшатано цингой. В начале сентября болезнь стала так прогрессировать, что Стюарт уже потерял надежду когда-нибудь увидеть обитаемые места. Он был не в силах держаться в седле и двигался вперед, лежа на носилках, подвешенных между двумя лошадьми. В конце октября у него началось кровохарканье, совершенно его истощившее. Пришлось убить одной из лошадей, чтобы сварить ему бульон. 28 октября Стюарт чуть не умер, но наступил спасительный кризис, и 10 декабря маленький отряд в полном составе достиг первых поселений. 17 декабря восхищенные жители Аделаиды встречали Стюарта, но здоровье его все же было подорвано, и вскоре, получив от географического общества большую золотую медаль, он на судне Инд отплыл на родину в Шотландию, где мы можем по возвращении встретиться с ним. Жак Паганель действительно встретится по возвращении в Шотландию со Стюартом, но недолго будет наслаждаться обществом знаменитого путешественника. Стюарт умер 5 июня 1866 года в скромном доме в Ноттингем-Хилле. «После Стюарта никто не пытался делать новое открытие?» — спросила леди Элен. «Как же?» — ответил Паганель. «Я не раз упоминал о Лейхарде. Этот исследователь уже в 1844 году совершил замечательное путешествие на север Австралии. В 1848 году он организовал экспедицию на северо-восток Австралии. Вот уже 17 лет как он исчез». В прошлом году ботаник доктор Мюллер из Мельберна организовал сбор средств на снаряжение поисковой экспедиции. Нужная сумма была в короткий срок собрана, и отряд скваторов во главе с Макентайром покинул 21 июня 1864 года берега реки Пару. Сейчас, когда я рассказываю вам об этой экспедиции, она, вероятно, уже далеко углубилась внутрь страны. «Пусть же поиски Лейхарда уменьшаются успехом, и пусть мы с вами, подобно этой экспедиции, отыщем дорогих нам друзей!» Так закончил географ свое повествование. Час был поздний. Поблагодарив Паганеля, слушатели разошлись. Несколько минут спустя все уже мирно спали. Только птица-часы, спрятавшись в листве белого комедного дерева, равномерно отбивала секунды этой безмятежной ночи.